За этой встречей последовали другие. Ивет часто позировала Лотреку. Он приносил на Авеню Вилье все, что нужно для работы, и без конца рисовал актрису. Однажды, проглядывая его наброски, Ивет обиделась и возмущенно заметила. «Да, вы действительно гений уродства!» Художник, задетый за живое, отрезал. «Да, бесспорно!» Их встречи проходили бурно, в беспрерывных стычках. Казалось, Лотреку доставляло удовольствие злить и шокировать певицу. «Ах, любовь, любовь!» — заявлял он. «Ивет, вы можете воспевать ее сколько угодно, но при этом затыкаете свой нос, дорогая моя. Да-да, затыкаете нос, она дурно пахнет. Если бы вы воспевали вожделение...» и как при этом кипит кровь, о, тогда я с вами согласился бы. Но любовь, бедная моя Ивет, любви не существует, — говорил он скрипучим голосом. А сердце, Лотрек, как быть сердцем? Сердце? «А сердце не имеет с любовью ничего общего». Лотрек хохочет, вспомнив, наверное, как его далекий предок сказал графине «Делатремуай сердце? Разве умная женщина станет говорить о сердце, когда речь идет о постели?» «Да что вы, дорогая Вет, у мужчин, которых любят красотки, порочны и глаза, и рот, и руки, и все остальное». Лотрек приходит в неистовство, его лицо трясется от злорадного и скорбного смеха. А женщины? На их лицах это тоже отражается. Лотрек раскрыл альбом и показал свои наброски. «Вот, смотрите, любящие женщины и любимые мужчины!» Лотрек захихикал. «Полюбуйтесь этими Ромео и Джульеттами!» И снова залился смехом. Да, он смеялся. Ах, какой это был смех! Он смеялся и тогда, когда Ивет высказала предположение, что в домах терпимости он прячется от своих кредиторов. Да нет же! Он живет там... «Потому что ему это нравится, и нечего искать другие объяснения. Ему нравится наблюдать проституцию, ведь никому и в голову не приходит, что в любом уродстве есть своя красота. А Лотрек видел эту красоту, он выискивал ее. Он друг и доверенное лицо несчастных женщин, служащих любви». Он знал их душу. Они прекрасны. Они достойны кисти Беноцо Гоцсоли. Да, они прекрасны. В смехе Лотрека чувствовалось искреннее волнение, и он, схватив лист бумаги, давал выход ему, нервными линиями набрасывая чей-нибудь портрет. Альбом «Ивет Гильбер» Был выпущен Андре Марти в конце августа. В него вошло шестнадцать литографий. Вначале певица отнеслась к альбому одобрительно. Я довольна и весьма благодарна, вам поверьте мне. Но, как это уже произошло с эскизом афиши, близкие и Ветгельбер умерили ее восторг. Мать даже посоветовала подать на Лотрека в суд за «дефомацию». Писатель Жан Лорен, надушенный и напудренный сиборит с перстнями на руках, который помог Ивет сделать карьеру и который ненавидел Лотрека, грозился порвать с ней за то, что она согласилась, чтобы этот человек вымазал ее гусиным пометом. Оттиски скелетографии были выполнены зеленым цветом. Но Ивет Гельбер все же подписала все сто экземпляров. Вскоре в печати появились хвалебные статьи об этом альбоме. Одна из них, в Жюстис, была написана Клемансо, и певица полностью примирилась со своим жестоким портретистом. Она пригласила его вместе с Жефруа в свою поместье Во около Мелана. Втроем они сели в лодку и поплыли по сене. Мужчины в цилиндрах гребли, а Эвета сидела у руля. «Мне посчастливилось», — вспоминал потом Лотрек об этой прогулке, «я плыл дорогой, которую мне указывала звезда». Некоторое время спустя в газете «Рир», основанной Арсеном Алессандром, Появился новый портрет Ивет Гильбер. Лотрек изобразил ее поющий. Певица собиралась на следующий день в Лондон, комментировала газета, но узнав, что Тулуз Лотрек должен был дать ее портрет в рир, не только согласилась позировать ему, но сама настояла на этом и спела специально для него очаровательный припев. С носком. Адемар приводит такой факт. «Один черно-белый оттиск, специально изготовленный, был присужден газетой 16 февраля 1895 года в качестве премии победителю конкурса «Ребусов ГИБО», однако, насколько известно, выигравший не явился за ним». За 1894 год, помимо литографии, плакатов и рисунков, насчитывается примерно 45 холстов Лотрека, из них около 30 посвящены домам терпимости. Конец сноски. Глава 2. Пассажирка из 54-й. Эпиграф. «Дурацкий час на свете, когда нам время спать? Но есть и праздник, дети, когда идем плясать?» Шарль Кро. За последние месяцы террористы развили бурную деятельность. Одно покушение следовало за другим. Воян бросил бомбу в палате депутатов, его казнили. В ответ анархисты бросили бомбы в гостинице Терминус. На улице Сен-Мартен, в церкви Мадлен, в ресторане Фойо, где бывали сенаторы, кончил жизнь на гильотине Анри. В Лионе Казерио убил президента республики Карно за то, что тот отказался помиловать Анри, Ваяна и Равашоля. Париж жил в страхе. Полиция свирепствовала. Полученная однажды на имя консьержа сите Ретеро, телеграмма от графа Альфонса «Спасите Филина» вызвала панику и поставила на ноги всю префектуру полиции. Сноска. По-французски «grande» означает и «филин», и «великий князь». Примечание переводчика «конец сноски».